Лукас закрыл свои глаза за стеклами и очков и, по-видимому, отчаянно пытался из моего слова излияния извлечь хоть какой-нибудь смысл. «Я не имею ни малейшего понятия, что может подразумеваться под «Зеленым всадником», — сказал он. «Мне очень жаль, но я слышу о нем сегодня в первый раз. Возможно, это название фильма? Почему ты не спрашиваешь меня? Ты же можешь просто спросить меня в 2011 году?» Я испуганно посмотрела на него. «О!» «Понимаю», — быстро сказал Лукас. «Ты не можешь меня спросить, потому что я уже давно умер или слишком старый, глухой или слепой, отживая в доме престарелых». «Нет-нет, пожалуйста, я не хочу этого знать». На этот раз я не смогла сдержать своих слез. По крайней полминуты я громко всхлипывала, потому что, как это ни странно и звучит, мне так неожиданно стало не хватать моего дедушки. «Я очень тебя любила». Наконец выдавила я. Локас протянул мне носовой платок и посмотрел с сочувствием. «Ты уверена? Я не особенно-то люблю детей. Как-то действовать на нервы... Ну, возможно, ты была особенно милый экземпляр. Даже наверняка. Да, я была. Но ты был со всеми детьми добр. Я громко прочистила нос. Даже с Шарлотой. Какое-то время мы молчали. Затем Лукас достал из кармана часы и спросил, «Сколько у нас еще времени?» «Они послали меня сюда точно на два часа». «Это не слишком много. Мы потеряли уже достаточно много времени». Он встал. «Я принесу бумаги и карандаши, и мы попытаемся систематизировать весь этот хаос. Ты лучше всего останешься здесь и не сдвинешься с места». Я только кивнула. Когда Лукас исчез, Я уставилась перед собой, обхватив лицо руками. Он был прав. Это важно именно сейчас сохранить ясную голову. Кто же знает, когда я встречу своего дедушку в следующий раз? О каких событиях, которые еще только произойдут, я должна его проинформировать, а каких нет. И наоборот, я отчаянно прикидывала, какую информацию он может дать мне, которая может мне помочь. В принципе, он был моим единственным сообщником. вот только не в том времени, и в какую из моих темных загадок он мог отсюда вообще внести ясность. Лукаса не было долго, и с каждой минутой, что проходило, я начинала сомневаться в моих чувствах. Может быть, что он все же солгал мне, и сейчас явится с Люси и Паулем и огромным ножом, чтобы взять у меня кровь. Наконец я нервно встала и стала осматриваться, чтобы я могла использовать в качестве оружия.